Подвешенное состояние. Эпоха сверхновой, второй час. Когда три минуты истекли, на предложение снова выключить компьютеры и экраны возразил Хуахуа. -Хуа. «На вас жалко смотреть. Никаких причин для паники нет. Первонаперво я хочу, чтобы все мы поняли. Мы давным-давно должны были предвидеть, в каком положении окажется страна». «Совершенно верно», — кивнула Сяо Мэн, поддерживая его. Стабильность ситуации во время генеральной репетиции была чем-то из ряда вон выходящим. Сами по себе дети ни за что не смогли бы такое. Что же касается нынешнего положения дел, продолжал Хуа-Хуа, с конкретными чрезвычайными ситуациями мы справимся ничуть не лучше тех, кто на местах. Нам нужно сосредоточиться на своих собственных обязанностях, определить причины, глубинные, основополагающие причины, почему такое происходит. Дети заговорили разом, озвучив один и тот же вопрос. «Странно. Мир детей функционировал так гладко, и почему вдруг наступил всеобщий хаос?» «Подвешенное состояние», — сказал очкарик, вышедший из своего угла, чтобы приготовить новую кружку растворимого кофе. Дети недоуменно уставились на него. «К этой концепции мы пришли восемь месяцев назад», — объяснил очкарик, когда смотрели, как Хуахуа -Хуа ходит по железнодорожному рельсу. Нас тогда привезли посмотреть на составы с глутаматом, натрией и солью. Нам захотелось узнать, сможет ли Хуахуа также же проворно ходить по рельсу, если тот будет подвешен высоко в воздухе. До того, как остановились часы смены эпох, мир детей двигался по рельсам, прочно закрепленным во взрослом мире, и мы могли плавно катиться по ним. Но как только часы остановились, железнодорожная насыпь провалилась, и рельсы повисли в воздухе над бездонной пропастью. Дети закивали, соглашаясь с оценкой очкарика. «Очевидно, нестабильность была порождена последней погасшей зелёной звездой», сказал Хуахуа. «Как только дети поняли, что взрослых больше нет, эмоциональная опора разом исчезла». «И нам нужно признать пугающий массовый эффект этой потери душевного равновесия», кивнул очкарик. «Собравшись вместе, 100 голов в таком состоянии многократно опередят десять тысяч, но изолированных». «Папа и мама ушли, бросив нас здесь», — сказала Сяомен. «У всех нас такое ощущение. Вот вам моя оценка текущего состояния страны, и вам судить, права я или нет. Все дети ищут эмоциональную поддержку. Им нужно, чтобы кто-то занял место взрослых. И те дети, кто входит в региональные и местные органы управления, ничуть не отличаются от всех остальных. Поэтому руководство среднего звена парализовано». «Это означает, что волна паники, захлестнувшая страну, неумолимо несётся прямо на нас, и на пути у неё нет никаких преград». «В таком случае нашим первым шагом должно стать восстановление среднего звена руководства», сказал один мальчик. «Сделать это в короткие сроки невозможно», покачала головой Сяомен, «поскольку ситуация уже критическая. Нам необходимо прямо сейчас найти для детей новую эмоциональную опору». И тогда руководство на всех уровнях восстановится само собой. «Ну как это сделать?» «Не знаю, обратили ли вы внимание, но когда мы сейчас пытались разобраться с пожарами и другими проблемами, предложенные нами решения оказывались ничуть не лучше, а порой даже и хуже тех, которые предлагали дети на местах. Однако, получив наш ответ, они успокаивались и брали ситуацию под контроль». «Откуда тебе это известно?» «На звонке отвечали все мы», — сказал Люган. Надна только Сяомен отслеживала ситуацию дальше. Время от времени она спрашивала, как идут дела, она обращает внимание на мелочи. "Посему", продолжала Сяомен. "Дети должны получить от нас новую эмоциональную опору. Значит, нам нужно выступить с обращением по телевидению. В эфире постоянно прокручиваются видео и аудиозаписи подобных обращений", покачала головой Сяомен. "Но от них нет никакого толку". «Дети находят эмоциональную опору не так, как взрослые. Прямо сейчас им нужно, чтобы их обняли папа и мама. Им нужна родительская любовь, направленная только на них одних, а не размазанная по всем детям страны». «Тонко подмечено», — кивнул очкарик. «Каждый одинокий испуганный ребёнок находит эмоциональную поддержку, только лично связавшись с центральным правительством и убедившись в том, что нам есть дело конкретно до него» с чего следует, что мы должны продолжать отвечать на звонки? Но сколько вызовов мы сможем принять? Нужно пригласить сюда кучу детей, пусть они отвечают всем детям страны от лица центрального правительства. А куча — это сколько? В стране 300 миллионов детей, так мы никогда не закончим. И снова накатилось отчаяние при мысли о необходимости вычерпать океан ложкой. Перед лицом такой неосуществимой задачи оставалось только вздохнуть. «Профессор!» — спросил мальчик у очкарика. «Поскольку ты так много знаешь, скажи, что нам делать?» Очкарик отпил глоток кофе. «Я могу изучать проблемы, но я не могу находить решение». «А вы не подумали о большом кванте?» Вдруг спохватился Хуахуа. Все просияли. Сверхкомпьютер не переставал поражать детей своими возможностями с тех самых пор, как они впервые появились в ГИЦ. Он был подобен огромному водохранилищу, вбирающему в себя мутные потоки данных от цифрового пространства, но на выходе получался чистый родник статистических данных и анализа. Большой Квант с помощью цифрового пространства следил за всей страной настолько подробно, что мог разглядеть работу каждой отдельной команды и даже каждого отдельного работника. Без него страна детей просто не смогла бы функционировать. «Точно! Пусть Большой Квант решит эту проблему!» Осенённые этой догадкой дети тотчас же включили большой экран. Снова появилась объятая пламенем карта, красные зоны увеличились, наполняя багровыми оцветами зал. «Большой Квант, ты нас слышишь?» — спросил Хуахуа. «Слышу», — произнёс где-то в зале голос сверхкомпьютера. «Я жду ваших распоряжений». Это был уверенный голос взрослого мужчины, и у детей создалось впечатление, что взрослые по-прежнему присутствуют где-то рядом. Они сразу же прониклись верой в способности сверхкомпьютера. «Ситуация тебе известна. Ты можешь отвечать на все обращения, поступающие из разных уголков страны?» «Могу. Моя база данных позволяет мне справляться с перебоями с электричеством, пожарами и другими чрезвычайными ситуациями». «Я могу оставаться на связи до тех пор, пока буду кому-то нужен». «Ну почему же ты раньше нам это не сказал?» — воскликнул Джан Вейдун. «Так нечестно!» «Вы не спрашивали», — ровным голосом ответил Большой Квант. «В таком случае принимайся за работу», — сказал Хуахуа. -Хуа. «Помогай детям решать проблемы, но, что гораздо важнее, говорим что наша страна продолжает жить. Пусть все знают, что мы здесь, что мы заботимся о всех и каждом». «Будет исполнено». «Подожди, мне пришла в голову одна мысль», — сказала Сяо Мэн. «Почему мы должны ждать, когда дети свяжутся с нами? Мы попросим компьютер связаться со всей страной и при необходимости оказать конкретную помощь. Сможешь это сделать, большой квант?» Помедлив мгновение, сверхкомпьютер ответил. «Это потребует одновременной обработки 200 миллионов аудиопроцессов». «Возможно, следствием этого станет некоторая потеря возможности зеркальной избыточности». «А теперь нормальным языком». «Это означает, что мне потребуется задействовать ресурсы, которые до сих пор резервировались для обработки критических сбоев оборудования. Надёжность системы окажется под ударом». «Неважно», — решительно заявил Хуахуа. -Хуа. «Дети, по крайней мере, узнают, что мы с ними». «А я не согласен», — возразил очкарик. «А я не согласен», — возразил очкарик. «Кто может сказать, какими последствиями может обернуться сбой компьютера?» «Зато легко предсказать, какие будут последствия, если мы этого не сделаем», сказал Хуахуа. -Хуа. На эту очкарик ответа не было. «Каким голосом должен говорить Большой Квант?» спросила Линьши. «Рассумеется, голосом взрослого!» «Я не согласен», возразил Хуахуа. -Хуа. «Нам нужно заставить детей доверять другим детям, а не рассчитывать на взрослых, которые никогда не вернутся». Поэтому дети попросили Большой Квант перебрать различные детские голоса и в конце концов остановились на серьёзном мальчишеском голосе. После чего Большой Квант пробудил все свои дремавшие мощности.